Эпилог. 99 дней спустя. Малый грузовик «Ёж» совершил гиперпереход и оказался в системе звезды Шантара. «Все системы работают в норме, командир». «Отлично, Мэллар. Сообщи им о нашем прибытии и запроси вектор подхода. Сейчас сделаем». Помощник капитана принялся за дело, но ни через минуту, ни через две связь установить не удалось. но в чем дело?» «Без понятия, Кэп. Опять антенна?» «Не, на этот раз она вылезла без проблем. Бека сообщает, что все в норме. Вот и зеленый огонек горит. Черт, как я ненавижу эти новообразованные метрополии. Может, они и стали независимыми метрополиями, но ведут себя, как какие-то деревенские. Поди спят. А если у них там день, то где-нибудь шатаются. Но автоматическая система-то все равно ответила бы». «А она молчит?» «Именно. В этой системе вообще ни звука. Поумирали они, что ли, все?» Мелор поерзал в кресле. Не шути, и так Деламер невольно попросил он. «Ладно, давай к ним. Может, пираты пошуровали и позбивали все спутники связи к чертям?» Ёж, поддав жару у дюзы, полетел к молчащей планете. «Фигня какая-то», — забурчал помощник капитана, работая с радаром. «Что у тебя еще, Меллор? «Да вот, как только отошли от звезды, выбравшись из ее активного поля, у меня радар глючить начало, хотя должно было бы быть, наоборот. Че там?» Да вот, от планеты удаляется астероидное поле. Чуть больше 50 единиц. Действительно странно. Астероидная атака могла бы объяснить молчание планеты. Там действительно могло всех поубивать. Но откуда оно вообще тут взялось? Такое небольшое. Да еще такое правильное. Идет строем и разбегается во все стороны. Что должно быть при прохождении мимо такого тела? Да и размеры какие-то однотипные. Это скорее напоминает... Корабельный строй, севшим голосом договорил Меллард. «Стоп машины!» — тут же приказал командир корабля. И, стовно услышав его, в миллионах километрах остановились три астероида. «Они разворачиваются. Сваливаем. Это пираты!» Экипаж ежа заторопился, разворачивая судно. Пираты были чертовски далеко, и можно особо не нервничать. Но экипаж уже побывал под подобной атакой несколько лет назад, и никому в веселья не висели, не хотелось. «Они приближаются невероятно быстро, Кэп. Смотри. Опять радар глючит. Нет». Но они же то и дело исчезают, и в следующую секунду появляются уже в другом месте. Ёж едва успел уйти в гиперпрыжок. Камеры напоследок зафиксировали странные корабли преследователей, внешне очень сильно напоминавшие обычные астероиды. Читал Александр Сидоров